Не думайте о людях плохо. В свободное от дежурств время фельдшер Мажаров занимался ремонтом квартир в составе семейной бригады. Папа, сестра, муж сестры и сам Мажаров. Работали в основном в своем районе. Ну, зачем ездить далеко, если и близко клиентов хватает? Иногда Мажарову случалось приезжать на вызов к тем кому он в данный момент ремонтировал квартиру. «Ой, это вы?» – удивлялись клиенты-пациенты. «А мы думали, что сегодня где-то на стороне подхалтуриваете. А вы, оказывается, на скорой. Но это, это совсем другое дело!» ЖЕСТОКИЙ РОМАНС Фельдшер Шильдиков любил петь под гитару романсы. Старинные. Коронным номером было «Жалобно стонет ветер осенний». Подстанционные девы млели, Когда он пел своим сочным бархатным баритоном. «Жалобно стонет ветер осенний». Листья кружатся поблегшие, сердце наполнилось тяжким сомнением, помнится счастье ушедшее, помнятся летние ночи веселые, нежные речи приветные, Очи лазурные, рученьки белые, ласки любви бесконечные. Ну, а под конец он выдавал с надрывом. Но уже исчезли навеки дни счастья. И осужден я судьбой, Жить без любви и без слова участия, Жить с моей старой тоской. Страсть Шильдикова была к пению настолько сильной, Что он пел и на дежурствах, Без гитары в машине. Ну, отчего бы не спеть, Пока едем на вызов. Известно же, что песня Строить и жить помогает. Водитель Феофанов, работавший на одной бригаде с Шильдиковым, обожал Высоцкого. Стригся под Высоцкого и пел, как Высоцкий. Когда он орал «Кони привередливые!», в кулканном шкафчике дребезжала посуда. Ну, как и Шильдиков, Феофанов был не прочь скрасить дорогу песней. Правда, за рулем он пел не коней, а что-то спокойное. Например, на Большом Каретном или лукоморье больше нет. Врач Печниковская, работавшая на той же бригаде, петь не умела и не любила. Она слушала. Пришла пандемия, и бригаду перепрофилировали в инфекционную. Как же хорошо делилась с близкими подругами Печниковская. Ну и что, что приходится ездить в костюмах и респираторах. Зато никто в салоне не поет. Ну, затолкнули. Пали меня эти жестокие романсы, если честно. А вот сказать нельзя обидеться. Творческие натуры, они такие же ранимые. Энергетический угольчик С некоторых пор пациенты, жившие в районе обслуживания 17-й подстанции, начали спрашивать у сотрудников – «А, простите, пожалуйста, энергетический укольчик вы мне не сделаете?» Сотрудники удивлялись, что это за укольчик такой, почему не знаем. Ну, пациенты смущенно улыбались. ну, нет так, нет. А на уточняющие вопросы отвечали уклончиво в стиле «Да это я так, просто спросил». Поиски в интернете ничего не дали. Не обнаружилось ни одной шарлатанской компании, которая начала бы продвигать чудодейственное лекарство под названием энергетический укол. Решили, что балуется какой-то шарлатан местного значения и предлагает народу витамины под ведом потенцией. Тайное стало явным случайно, когда у доктора Никитского, хронически работавшего в одиночку на полусуточной бригаде, в диспетчерской случайно раскрылся ящик. Надо сказать, что нынешние пластиковые оранжевые саквояжи не идут ни в какое сравнение с классическим металлическим ящиком Косинкова. Ну, кто-то, может быть, помнит такое. Да, этот бронечемодан пустым весил около 4 килограммов, но зато он был надежным и мог служить грозным оружием в умелых руках. Никто не знает, сколько именно нападавших было остановлено взмахом руки, держащей ящик Косенкова. Но можно с уверенностью сказать, что их было очень много. Но пришли новые времена, арсенал препаратов, находящихся на вооружении бригад, существенно расширился, и бронечемодан стал маловат. Пришлось заменить его на оранжевый гроб. Не спрашивайте, откуда взялось такое название, пусть это остается тайной. И вот в раскрывшемся ящике зоркий глаз диспетчера Варчуковой углядел несколько десяток, то есть 10 миллилитровых одноразовых шприцев, наполненных какой-то прозрачной жидкостью. Сверху на шприцах были надеты иглы, закрытые пластиковыми колпачками. «Никицкий!» — гаркнула Варчукова во всю мощь своего голоса, могущего посоревноваться с иерихонскими трубами. «Ты что?» Наркотой стал торговать. Ну, совсем очумел. Шприцы, заполненные растворами для инъекций, в скоропомощную укладку не входят. И вообще нельзя загодя в начале смены набирать в шприцы лекарственные препараты. По всем правилам полагается распечатывать шприцы и ампулы непосредственно перед инъекцией. Но вот у торговли нехорошими веществами своя специфика. Дело это тайное, быстрое, стрёмное. Сунули деньги, получили товар, разбежались в разные стороны. Товар должен быть заранее расфасован и готов к выдаче. Иначе никак. На крик Варчуковой сбежались все, кто был на подстанции, начиная с заведующей и заканчивая сестрой-хозяйкой. Заведующая при виде шприцев побледнела и сказала Никитскому — «Немедленно снимайтесь с линии по состоянию здоровья и пишите заявление по собственному, или я напишу заявление сами знаете куда». Ну, заведующему было понять можно. Никакому заведующему не нужны сотрудники, втихаря приторговывающие нехорошими веществами. Возьмут с поличным одного, ой, трясти будут всю подстанцию. Да причем так, что мало не покажется» а потом главный врач задаст свой излюбленный вопрос. А вы вообще в курсе того, что происходит на подстанции и снимет нахрен с заведования? — «Это, это не то, что вы думаете, Марьяна Робертовна. Никитский схватил один из шприцев, снял с него иглу и протянул шприц заведующей. Это физраствор. — Никитский! — ахнула Варчукова. Ты не просто идиот, ты идиот в Кубе? Ты что, неужели не понимаешь, что с тобой за это сделают? Как ты вообще еще жив? Ну, удивление было оправданным и естественным. Тех, кто пытается под видом нехороших веществ продавать физраствор, ну там, или дистиллированную воду, очень скоро настигает суровая кара. Если не убьют, ну, инвалидом сделают наверняка. — Да я не этим, — залепетал Никитский. — Ну, то есть не тем. Это энергетические уколы, ну, совершенно безвредные. Ну, сами понимаете, ну, какой вред может быть от внутримышечного введения физраствора? Э — Энергетические? — переспросила заведующая. — Абцесс от твоего физраствора будет, — рявнула старший фельдшер Соловьева. — Да не будет, — возразил Никитский. Я же их не весь день таскаю. Это на ближайшие вызовы. Потом еще наберу. — Я вам наберу, — взвизгнула в заведующая. Сегодня так уж и быть. Доработайте, работайте, но без этих ваших уколов. А потом, чтобы ноги ваши не было на подстанции. На проводах коллеги Никитскому задавали два вопроса. Как вообще ему пришла в голову такая идея? И сколько он брал за один вот такой вот энергетический укольчик? «Да посмотрел я, сколько всякой бесполезной хрени населению втюхивают за большие деньги подумал, а чем их хуже других. Брал в среднем по пять тысяч за укол». «По пять тысяч?» – ахнули коллеги. Ну ты жук!» «Ну, за чудесные лекарства брать дешево нельзя», – сказал Никитский. «Народ четко усвоил, что хорошее дешевым не бывает». Нужно соответствовать. Я вижу конские свободы и равноправие горов. В начале 90-х годов прошлого века, которые сперва представлялись упоительными, а потом превратились в лихие, работал на одной столичной подстанции юный доктор Фертиков, ярый сталинист и принципиальный противник всяческих свобод когда при Фертикове заговаривали о демократии и прочим либеральном, он саркастически хохотал и цитировал поэта Велимира Хлебникова. «Я вижу конские свободы и равноправие коров». Ну, народ само собой обижался. Многие фельдшеры принципиально не хотели работать на одной бригаде с Фертиковым, чисто по политическим соображениям. А вот среди водителей Фертиков пользовался большой популярностью. Почему-то Сложилось так, что фельдшеры сплошь были либералами, а водители – сталинистами, ну или просто консерваторами. В наше время на одной столичной подстанции дорабатывает до пенсии доктор Фертиков, ярый либерал и сторонник всяческих свобод. Когда при нем заговаривают о том, что полная свобода есть не что иное, как анархия, Фертиков – саркастически хохочет и цитирует поэта Велимира Хлебникова. «Я вижу конские свободы и равноправие коров». Понимать надо так. Даже лошади с коровами заслуживают всяческих свобод. Ну, а люди и подавно. С водителями у Фертикова по-прежнему полное взаимопонимание. Они все поголовно либералы. А вот с фельдшерами проблемы – потому как среди них преобладают консерваторы, а то и ярые странисты Все течет, все изменяется.